Новый поворот. Да, и пугаться нет причины, если вы еще мужчины. Вот новый поворот. Был у нас в больнице доктор С. Добрейший человек, печальнейший циник, с нехорошим юмором, но несколько прижимистый, не отнять. Любил разнообразную халяву. Больница наша находилась, находится, не знаю, в чудо не верится, за городом, а доктор жил в городе и каждый день катался туда-сюда на электричке, вместе со мной. И рад был любой возможности сэкономить 4 что ли, рубля и уехать как-нибудь бесплатно. Кто кормит и вообще выручает докторов? Больные. Вот одна больная, которую он систематически отпускал домой в город, и говорит, «Давайте, доктор, я вас подвезу на машине». Доктор вежливо помялся и сразу согласился. На выезде из пригорода... Он вспомнил, что у пациентки эпилептические припадки. Автомобиль набирал скорость, доктор С. покрылся холодным потом. На вираже благодетельница бросила руль, доктор закрыл глаза и решил, что это все. Он мысленно попрощался с любимой больницей, потом с женой и дочерью. — Не бойтесь, доктор, — услышал он. — Я уронила помаду. Машина кое-как неслась по шоссе.